семьдесят шесть Халибы вооружены были небольшими щитами из сырой бычьей кожи, и каждый имел по две рогатины лейкийской работы. На головах они носили медные шлемы, на шлемах торчали бычачьи уши и рога из меди, а также сутаны. л Икры были заворочены в лоскутья пурпурного цвета. У этого народа есть п р о р и ц а л и щ е Ареса. семьдесят семь Кабалии или, собственно, мионы, именуемые ласониями, имели одинаковое вооружение с киликийцами. Я опишу его, когда буду говорить в этом перечислении о киликийцах. Мили вооружены были короткими копьями и ходили в плащах, застегнутых пряжками. Некоторые из них вооружены были ликийскими луками, а на головах носили кожаные шлемы. всеми ими предводительствовал сын Гестана Бадар. 78. м о с х и имели на голове деревянные шлемы, вооружены были щитами и короткими копьями с длинными наконечниками. Тибарены, Макроны и Массиники вооружены были подобно м о с х а м м о с х и и тибарены находились под начальством и предводительством Ариамарда. сына Дария и Пармисы, дочери Смердиса и внучки Кира, Макронов и Массиников вел Артаикт, сын х е р а с м и я который был правителем Сеста, что на Гелеспонте. 79. м д е Мары имели на голове туземные плетеные шлемы и вооружены были небольшими кожаными щитами и дротиками. Колхи покрывали себе головы деревянными шлемами, имели небольшие щиты из сырой бычьей кожи, короткие копья и ножи. Маров и колхов вел Фарандат с ы н т и а с п и я Алародии и Саспиры были вооружены так же, как и колхи. п р е д в о д и т е л е м и х был Массистий, сын с е р а м и т р ы 80. Выступившее в поход население островов э р и ф р е й с к о г о моря, тех на которых царь поселяет так называемых сильных, было одето и вооружено почти так же, как и Мидяне. Во главе островитян шел сын богея Мардонт, который на втором году после этого погиб в сражении при Микале, где он был военачальником. 81. Таковы были народы, шедшие на войну по суше и составлявшие пехоту. Во главе этого войска стояли поименованные мной вожди. Они выстроили воинов в порядок, сосчитали их, назначили начальников тысяч, десятков тысяч, а начальники десятков тысяч назначили сотников и десятников. Кроме того, каждая часть войска и каждая народность имели своих вождей. 82. Итак, начальниками были поименованные выше личности. Начальниками над этими личностями и вообще главнокомандующими всей пехоты были Мардоний сын Гобрия, Тритонтехм с ы н Тавор Табана, который высказывался против похода на Элладу, с м е р д о м е н сын Атана, оба племянники Дария, двоюродные братья Ксеркса, Масист сын Дария и Атосы. Гергиз, сын Риаза, и м е г а б и с сын Запира, таковы были главнокомандующие всего сухопутного войска, кроме десяти тысяч персов. 83. Во главе десяти тысяч отборных персов стоял сын Гидарна Гидарн. Эти воины назывались у персов бессмертными по следующей причине. Если кто-нибудь из них выбывал по случаю смерти или болезни, то преемник его был уже выбран, так что б е с с м е р т н ы х никогда не бывало ни больше, ни меньше. По убранству персы превосходили все народности, они же были и храбрее всех. Вооружение их я уже описал. Кроме того, они щеголяли золотом в большом количестве. За ними ехали дорожные колесницы с наложницами и прислугой многочисленной и хорошо одетой. Съестные припасы их отдельно от продовольствия остальных воинов везли верблюды и вьючный скот. 84. с с Следующие народности составляли конницу. Не все народы доставляли всадников, но только поименованные ниже. Прежде всего персы, вооруженные также, как и персы, пешие, но только некоторые всадники имели на голове медные или железные уборы чеканной работы. 85. с Среди них были некие кочевники по имени Сагарти, персидское племя, между прочим, по языку. Вооружение их занимает середину между персидским и пактийским. С Агартии доставляли 8 тысяч всадников. Оружие они не употребляют обыкновенно ни медного, ни железного, за исключением коротких мечей. Для войны пользуются сплетенными из ремней веревками. С ними-то они и идут на войну. Способ сражения у этого народа таков. Сойдясь с неприятелем сагарти забрасывает свою веревку с петлей на конце, и кого бы не поймал лошадь л или и человека, тащит добычу к себе. Затянутый в петлю погибает. Таков у них способ сражения. Они поставлены были подле персов. 86. е м д е д я н е равно как и киси, и вооружены были так же, как и пеше. и Подобно пешим индийцам были вооружены индийцы конные. Они имели верховых лошадей и боевые колесницы, запряженные лошадьми и дикими ослами. Конные Бактрийцы и к а с п и и имели такое же вооружение, как и пешие. Точно также Ливийцы, все имевшие боевые колесницы. Подобно Каспиям п а р и к а н и в коннице вооружены были также, как и в пехоте. То же самое относится к арабам, но все они ехали на верблюдах по быстроте не уступавших лошадям. Только эти народности сражаются верхом. 87. Число конниц, ы не считая верблюдов и колесниц, было 80 тысяч. Все всадники распределены были по отрядам, но арабы занимали последнее место. Так как лошади не могут выносить верблюдов, то верблюды и поставлены были позади для того, чтобы лошади не пугались. 88. Начальниками конницы были сыновья Датиса Гармомефраз и Тифей. Третий товарищ их по командованию Фарнух остался позади в Сардах по причине болезни. При выступлении из Сард он подвергся несчастной случайности. Во время пути под ноги коня его подбежала собака. Конь не заметил перед собой собаки, испугался и, став на д ы б ы сбросил Фарнуха. Со времени падения он начал харкать кровью и болезнь перешла в чехотку. Слуги Фарнуха тогда же немедленно поступили с лошадью его так, как приказал господин. Они вывели ее на то место, где она сбросилась с себя господина и по колени отсекли ей ноги. По такой-то причине Фарнух не участвовал в командовании конницей. 89. Число трирем было 1207. д о с т а в и л и их следующие народы: финикийяне вместе с палестинскими сирийцами 300 т трирем. Воины на них вооружены были так: шлемы на головах были почти такие же, как у эллинов. Имели на себе льниные панцири, вооружены они были щитами, не имевшими железа по краям, и дротиками. По словам самих финикиян, первоначально они жили у Эрифейского моря, а потом переселились оттуда и заняли прибрежную полосу Сирии. Эта местность Сирии, равно как и вся та, что простирается до Египта, носит название Палестины. Египтяне доставили 200 кораблей. Головы их покрыты были плетенными шлемами, щиты их были вогнутые с широкими железными краями. Имели также копья пригодные для сражения на кораблях и большие топоры. Большинство их имели на себе только панцири и вооружены были большими ножами. Таково было вооружение этих народов. 90. Киприоты доставили полтораста кораблей и вооружены были так. Цари их оборачивали голову чалмой, прочие воины носили хитоны, вообще же одеты были по эллински. Киприоты состоят из нескольких народностей: одни из них происходят из Саламина и Афин, другие из Аркадии, третьи из Кифна, четвертые из ф и н и к и и пятые из Эфиопии. Так говорят об этом сами Киприоты. 91. Киликийцы доставили сто кораблей. Они имели на головах туземные шлемы, вместо щитов имели тарчи из сырой бычьей кожи и одеты были в шерстяные хитоны. Каждый из них вооружен был двумя дротиками и мечом, очень похожим на египетский нож. Первоначально киликийцы назывались гипохеями. А настоящее название они получили в царствование финикийянина Килика сына Агенора. п а м ф и л ы доставили 30 кораблей и вооружены были по эллински. Эти п а м ф и л ы принадлежат к числу тех, которые рассеялись на пути из Патрои и были там под предводительством Амфилоха и Калханта. 92. Ликийцы, доставившие пятьдесят кораблей, носили панцири и поножи, имели луки из дерева, стрелы тростниковые без перьев и дротики. На плечах свободно висела козья шкурка, а головы были покрыты шапками с перьями кругом. Имели также короткие мечи и косы. Ликийцы происходят из Крита и назывались прежде термилами. Ликийцами названы по имени Лика, сына Афинянина Пандиона. 93. Азиатские д а р и й ц ы доставили тридцать кораблей. Происходят эти дорийцы из Пелопонеса и вооружены были по эллински. к о р и ц ы доставили семьдесят кораблей. Вооружение их вообще было эллинское, но они имели также косы и мечи. Как они назывались в древности, сказано уже в первых наших повествованиях. 94. Ионяне доставили сто кораблей и вооружены были по эллински. Пока жили в Пелопоннесе в так называемой ныне Ахея еще до прибытия в Пелопоннес д а н а я и Ксуфа, Ионяне назывались, как рассказывают эллины, эгиалейскими Пелазгами. Ионянами названы они по имени Иона, сына Ксуфа. 95. Жители островов вооружены были поэллински и доставили 17 кораблей. Первоначально это также пелосгийское племя. Ионийским оно названо в последствии на том же основании, что и Ионяне двенадцатиградия, выселившиеся из Афин. э о л и й ц ы доставили 60 кораблей. Вооружены были поэллински и в древности, как говорят эллины, тоже назывались пеласгами. Жители Гелиспонта, за исключением обидосцев, которые по приказанию царя оставались дома и сторожили мост, все тамошние жители, принимавшие участие в походе от Понта, доставили 100 кораблей и вооружены были поэллински. Это колонисты ионян и дорийцев. Девяносто шесть. Воинами на всех этих кораблях были персы, медиане и саки. Наилучшим ходом отличались корабли, поставленные финикиянами, а из финикиян с е д о н я н а м и Как эти отряды, так и те, что входили в состав пехоты, имели каждый своих туземных вождей. О них я не упоминаю при перечислении народов, потому что ход рассказа не вынуждает меня к тому. Действительно, вожди отдельных народностей и не заслуживали упоминания. Каждая народность имела такое же число вождей, как и городов. Наконец, вожди эти следовали в войске не как военачальники, но как рабы наравне с прочими воинами. Я назвал уже тех военачальников, в руках которых была вся власть и которые были вождями отдельных народностей. девяносто семь Во главе флота были сын Дария Ариабигн, сын Аспафина Прексасп, сын Мегабата Мегабас и Ахимен, сын Дария и Гобриевой дочери. Во главе египетского флота стоял Ахимен, родной брат Ксеркса. Остальной флот имел двух начальников. 30 и 50 т с я весельных кораблей и киркуры длинных судов для переправы лошадей было около 3000. 98. из лиц, находившихся на кораблях, наиболее значительными после начальников флота были следующие: сидонянин Тетрамнест, сын Аниса, Териецматен, сын Сирома, Мербал, сын а к б а л а из Арада, киликийец Сиенесий, сын Арамедонта, ликиец Киберниск, сын Сика, киприоты Горк, сын Херсия и т и м о н а к т сын Тимагора, корейцы Гистей сын Тимна, п и г р е т сын г е с е л д о м а и Дамасефим сын Кандавла. 99. Поименование прочих начальников отрядов я считаю излишним, но называю Артемисию, которая возбуждает во мне величайшее изумление тем, что будучи женщиной отправилась в поход против Эллады. По смерти мужа она сама управляла государством и, имея сына в юношеском возрасте, пошла на войну ни кем к тому не вынуждаемая, лишь благодаря смелости и мужественности характера. Имя ее а р т е м и с и я Она дочь Лигдамида. По отцу происходила из Галикарнаса, а по матери из Крита. Она вела с собой жителей Галикарнаса Коса, Нисира и Калидны на пяти кораблях. Корабли ее после Сидонских были наилучшими в целом флоте. Она же подавала царю наиболее благоразумные советы. Все население городов, которыми управляла а р т е м и с и я я отношу к дорийскому племени. Причем г а л и к а р н а с ц е в вывожу из Трезена, а прочих из Эпидавра. До сих пор я говорил о флоте. Сто. Когда войско было сосчитано и построено в ряды, Ксеркс пожелал объехать его и осмотреть. Так он и сделал. На боевой колеснице царь объезжал свои войска, причем к каждому народу обращался с вопросом о его наименовании. Описцы записывали их ответы, пока так не объехал царь всей конницы и пехоты от одного конца до другого. Когда корабли спущены были на море, Ксеркс по окончании смотра сошел с колесницы, сел на Сидонский корабль под золотым шатром и велел плыть вдоль кораблей, обращенных к нему носами. При этом, так же как и во время смотра пехоты, он спрашивал в о и н о в каждого корабля о наименовании народа и велел записывать. Начальники флота приказали кораблям отчалить от б е р е г а футов на четыреста и стать на якоря, выстроившись в прямую линию носами к суше. Все воины флота были в полном боевом вооружении. Ксерк сплыл между корабельными носами и берегом и производил смотр.